«Весь Шерлок Холмс» с Юрием Пенменом. Фрэнк Томас «Шерлок Холмс и священный меч» Роман Пересказ мемуаров Джона Хэммиша Ватсона, доктора медицины Предисловие Никто не оспаривает того факта, что Шерлок Холмс не имел в себе равных в замечательном методе дедукции. Общепризнано также и то, что в безмятяжную поздневикторианскую эпоху его славные подвиги воспринимались с удивлением и восхищением. Но что, скажите, сохранилось бы в памяти людской, не будь у него верного и преданного друга доктора медицины, Джона Хэмиша Ватсона. Лишь благодаря его наблюдательности и легкому перу мы так хорошо осведомлены о жизни этого неординарнейшего из людей – Шерлока Холмса. Без Ватсона Холмс в лучшем случае оставался бы полузабытой легендой. С уходом от нас доктора Ватсона окончательно оборвалась связь с прошлым, когда его знаменитый друг, не раздумывая, действовал со всей присущей ему энергией, и преступники дрожали при одном лишь упоминании о нем. Но хвала небу! Ватсон сохранил для нас его неповторимость. Предлагаю почтить память этого кроткого и терпеливого человека, доставившего столько радости и тогдашним, и всем последующим поколениям читателей. Поднимем бокалы за Ватсона, так великодушно облагодетельствовавшего не только мировую криминалистику, но и восторженных поклонников всего света». В заключении следует заметить, что в ту ночь, когда разбомбили банковскую фирму «Кокс и Кей» в районе Черринг-Кросс-Лондон, волей случая я подобрал чемоданчик, где находились бесценные неопубликованные рукописи. А теперь... Возвратимся в те далекие дни, когда знаменитый сыщик являл свою отчаянную смелость и необычайное владение дедукцией. Возвратимся в туманный и лунный свет, никогда не кончающегося 1895 года. Фрэнк Томас, Лос-Анджелес, 1980-й. Год. Часть первая. Мертвец. Дни, когда в доме 221 бипа Бейкер стрит, царит мирная, спокойная атмосфера, хотя и редко, но все же выпадают. Вечером одного из таких благословенных дей Шерлок Холмс с трубкой во рту заседал за своим бюро, занимаясь за неимением более важных дел – раскладыванием вырезок по папкам. Заявивший о себе после обеда ливень, Христалл все так же неудержима. Мириады водяных струй изгибались под напором порывистого весеннего ветра. Крупные капли дождя, точно рвущиеся с резком шрапнель, били о стекла. Холмс, как всякий одаренный художник, а уж он-то истинный художник своего дела, подвержен частым сменам настроения, окружающая обстановка, «Оказывает на него сильное влияние. Я опасался, что не погода, а собой начало очередного мрачного периода в его жизни, но во время обеда он вел себя оживленно и весело». Правда, позволил себе отпустить какое-то едкое замечание по поводу падения изобретательности в преступном мире, но это был обычный его выпад, сделанный скорее по привычке, чем по необходимости. Послушать его, так количество совершаемых преступлений едва ли не сокращается, что никак не может соответствовать действительности хотя бы потому, что за истекшие 12 месяцев две большие папки заполнились отчетами о проведенных им расследованиях. Я описывал кое-какие из наиболее замечательных дел, прежде чем, как он однажды выразился, «память о них унесет течение времени». Я как раз собирался сходить за своими заметками, лежавшими в прикроватной тумбочке в моей спальне наверху, когда случилось то, чего я уж давно подсознательно ждал. Холмс отодвинул в сторону баночку с клеем, захлопнул папку и подскочил на месте. Ясно, что его гложет беспокойство. Он пересек комнату, подошел к каменной доске и стал выбивать трубку. Поднимаясь по лестнице с черного хода, я готов был убиться об заклад, что через... Две минуты он начнет нервно расхаживать по комнате и испытывая несостоятельную потребность в пище для ума, а именно каких-то фактов, требующих осмысления. Невозможность применить свои выдающиеся, может быть лучшие в Европе умственные способности, а также специальные знания неизменно приводит его в раздражение. Но такое, подумал я, входя в спальню, уже бывало. Зубчатые колесики в голове гения редко останавливаются надолго. Последующие события подтвердили мою правоту. Раздался звонок у входной двери, и, спускаясь в гостиную, я увидел, что Холмс стоит на лестничной площадке, глядя вниз через 17 ступеней, отделявших его от нижнего Этажа. Конечно, поднимайся, били! крикнул он и чуть тише добавил только ни слова миссис Хадсон. И не успел я осмыслить это предупреждение, как в нижнем дверном проеме показалась огромная человеческая фигура. В этом, собственно, не было бы ничего удивительного, ибо посетители дома на Бейкер-стрит бывает разного, как низкого, так и высокого роста. Но вошедший нес на руках другого человека. Поднявшись в гостиную, он положил свою ношу на диван, и я, не раздумывая, поспешил к бамбуковой вешалке, где висела моя медицинская сумка. Биллин, мальчик-слуга, стоя на площадке, понимающе взглянул на Холмса и торопливо закрыл дверь. Великан отошел в сторону, чтобы я мог осмотреть потерпевшего, и Холмс еле слышно прошептал: Ватин, это Берлингтон Берти, один из моих знакомых!» Я кивнул в знак приветствия. При виде грязной рубашки, почти полностью залитой кровью, у меня тотчас перехватило дыхание. Лежавший передо мной был обмотан белым шелковым шарфом, который я незамедлительно разрезал. В груди и в животе виднелись три глубокие ножевые раны. Даже с помощью стетоскопа я с трудом уловил сердцебиение. Переведя взгляд с мрачного Холмса, настоявшего рядом великана, я произнес роковые слова, которые, увы, время от времени приходится произносить всем врачам. Он умирает, я ничем не могу ему помочь. Так я и думал, что ему крышка высказал свое мнение Берлингтон Берти. Словно в опровержение диагноза, человек на диване слегка шевельнулся, из бледнейших губ легким вздохом сорвалось имя моего друга — Холмс. Тот мгновенно подскочил к умирающему. «Эй, да!» — проронил он, не сводя стальных глаз с распростертой на диване фигуры. «Они нашли его!» Слова едва можно было расслышать. В уголках рта выступила кровавая пена. Чу! Это чу! Бесцветные губы, резко выделяющиеся на эбеново-черном лице, попытались произнести что-то еще, но это усилие оказалось последним. Внезапно голова его откинулась на бок, черты лица заострились. Все это время глаза были плотно закрыты. Видимо, это помогало превозмочь боль, но тут он вдруг открыл их, словно давая понять, что наступил конец. Я машинально убрал лекарства и инструменты в сумку, затем бережно закрыл уставившиеся в пространство глаза, такие же безжизненные теперь, как два Агата. Из уважения к усопшему все замолчали. Тишина нарушилась лишь шумным дыханием Берти, стоявшего рядом с моим другом. Кусками длинного шелкового шарфа я оттер кровь с тела усопшего и, тяжело вздохнув, поднялся на ноги. Помер как настоящий мужчина, никому не обращаясь, проговорил Берлингтон Берть. Лучше расскажите, что произошло. Холмс посмотрел мне в глаза и, бросив окровавленные лоскуты в мусорную корзину, Я потянулся к буфету за бутылкой вина с сифоном. А как насчет него? Грязный палец указал на мертвое тело. Ну уж он тебе никуда не денется. Подойдя к каминной доске Холмс извлек щепотку грубого табака из стоявшей там персидской туфли. И где же это случилось? «В Вест-Эндских доках, сэр, у меня там свои дела. Так вот, прохаживаюсь я себе, никуда вроде бы не смотрю, но, слышите, все слышу. Тут вдруг поднимается шум -гам. Я поворачиваюсь и вижу, как этот вот самый негритос схватился с тремя парнями, которые, видно, хотят его понешить». Дело, похоже, складывается не в его пользу, но я себе думаю. Не суйся, не в свое дело. Наживешь еще неприятностей на свою голову. Тут негритос как даст одному кулаком. Тот закачался и задом-задом ко мне. Поворачивается, а в руке у него нож так и блестит, так и сверкает. Ну, я... Мазал ему в ухо, да так, что он свалился прямо с причала в воду, только пузырьки пошли. Тогда на меня накинулся другой, уж и сам не знаю, как получилось, что он ногой зацепился за мою и брякнулся на настил. «Что ж, думаю, там тебе и место» и еще нападал как следует, больше он не шевелился. Я чувствую, что уже вхожу в раж, но как раз в это время негритос хватает третьего. Тот отлетел в сторону и свалился. Только звук какой-то странный, глухой такой, будто он шмякнулся обо что-то мягкое. Оказывается, он весь вопюк. Ну и черт с ним! Оборачиваюсь к негритосу и вижу, что его изрядно порезали, поэтому стягиваю из себя эту тряпку. «Тряпку?» э — -э, переспросил я и тут же осекся, потому что глупее вопроса быть не могло. «Я вручу Берти большой стакан». Так ничего и не ответив, он поблагодарил меня широкой улыбкой, обнажив свои безупречной формы зубы, особенно поражавшие белизной на щетинистом чумазом лице. Пока он изучал содержимое, Холмс решил заполнить образовавшуюся паузу. Шелковый шарф обмотанный вокруг тела, принадлежит Берти, мой дорогой Батсон. Это для него, можно сказать, орудие труда. Послушайте, мистер Холмс, вы же знаете, что я не так давно завязал. Сейчас не время обсуждать это. Хотя ситуация никак не располагала к веселью, В ясных, проницательных глазах моего друга мелькнула насмешливая искорка. «А что было потом?» «Я вручил Холмсу бокал с вином, и мы выпили. Элементарная вежливость предписывала долить бокал Берлингтона Берти. Делая это, я внимательно слушал его». Он был тяжело ранен, сэр, но все же назвал ваше имя. «Холмс», — сказал он так, будто в этом трехлятом мире нет более важного кого-либо. «Я говорю, что знаю вас, а он отстегивает мне пять фунтов и обещает добавить еще пятерку, если я отнесу его к вам. Ну, думаю, надо бы отвезти». К тому же, думаю, может, доктор Ватсон его починит, сажая его в пролетку и прямым ходом сюда. Он ничего не сказал дорогой. Берлингтон Берти покачал головой. Он еле дышал, сэр, вот-вот помрет. Он и помер. Некоторое время Холмс размышлял, затем лицо его прояснилось, он принял. Решение. Хорошо, Берти, расскажи теперь о тех, кто на него напал. Один из них, как я понимаю, свалился в воду. Сдается мне, о нем можно забыть навсегда. Его тело, наверное, всплывет в устье Темзы. Думаю, что и второй тоже отдал концы. Разница только в том, что его можно подобрать. А что с третьим? Холмс подошел к бюро, выдвинул ящик с деньгами и извлек оттуда банкноту. И вот тебе обещанные пять фунтов. А теперь вернись к своему рассказу. Последний из нападающих остался на причале, и я хочу знать, кто он такой, а главное, на кого работает. За это ты получишь. «Ничего больше не надо, мистер Холмс!» Повернув свою быщую шею, Берти долго смотрел на диван. «Кто бы ни был этот парень, дрался он здорово, придется заплатить ему должок. Попробую поймать эту птицу и притащить ее сюда». Великан хотел было направиться к двери, но Холмс жестом остановил его. Взяв со стола газету, сыщик аккуратно завернул обрывки шелкового шарфа, предварительно выудив их из мусорной корзины. Возьмите с собой Берти и где-нибудь выбрось. И, думаю, лучше всего забыть об этом происшествии. «А ты случайно не знаешь, где кучер?» «Внизу ждет меня. Он муж моей сестры и кое-что задолжал. Никто из нас не скажет ни словечко». Ступени, потрескивающим заскорепели под тяжестью Берти. Холмс подошел к дивану как раз в этот момент, Хлопнула входная дверь и звяхнул засов, задвинутый Билли. Мой друг, склонившись внимательно, рассматривал курчавые волосы, эбеновую кожу, длинное мускулистое тело убитого. «Кто это? Холмс?» — полюбопытствовал я. «Не имею ни малейшего понятия. «Но он назвал ваше имя». Холмс пожал плечами. С ловкостью опытного карманника, изящными тонкими пальцами, он извлек бумажник из внутреннего кармана пальто покойного. Такие бумажники обычно носят моряки. И, вытащив оттуда паспорт, бегло посмотрел и вместе с бумажником убрал обратно в карман. Его имя ничего мне не говорит, Ватсон. Вполне возможно, документ поддельный, сейчас такие фальшивки в большом ходу. Взгляд Холмса словно стилет вонзился в лицо мертвеца. Мой друг пытался найти хоть какую-нибудь зацепку, чтобы установить личность убитого. По-видимому, нубийц, может быть, вахабит. А может быть и нет. Одно несомненно, приехал из Судана. Он осторожно притронулся к голове мертвеца, затем прошелся пальцами по лбу вдоль низко спадающих волос. «Интересно», — сказал он как бы самому себе. Вдруг он схватил руки мертвеца и стал пристально всматриваться в ногти. Затем подскочил к каминной доске и взял складной нож, лежавший среди невскрытой корреспонденции. Письма лавины посыпались на пол. Не обратив на это никакого внимания, Он возвратился к дивану и принялся скоблить один из ногтей. Я оцепенел от ужаса, но тут Холмс повернул ко мне свое худое лицо. На губах его едва заметно и играла победная улыбка. «Я знал, что за этим что-то скрывается». Бросив нож на пол, он двинулся к двери, к моему безмолвному изумлению, распахнул ее, но прежде чем успел позвать, появился наш верный слуга. И Билли бросил Хомса с той торопливостью, которая означала, что он уже идет по следу. — Возьми, Кэп! И тотчас поезжай в клуб Дяген. Скажи мистеру Майкрофту Холмсу, чтобы он немедленно приехал. Но так, чтобы никто из посторонних не слышал. Если его там нет, не оставляй записки и ничего не передавай на словах. Затем отправляйся в скотленд ярд и разреши инспектора Алика Макдональда. Вечерами он обычно задерживается на работе, и ты наверняка застанешь его. А Объясни, что очень важно, чтобы он приехал с тобой. Холмс сунул в Билли несколько монет. Ты все понял? Плутоватое лицо слуги словно осветилось изнутри. Я мигом, сэр. И он тут же ушел. Сыщик с удовлетворением закрыл дверь. Какое-то мгновение он смотрел на тело убитого, затем, расплываясь в улыбке, перевел взгляд на меня. «Вы в недоумении, старина!» «Мягко сказано, Холмс, какое отношение ко всему этому имеет ваш брат?» И самое непосредственное. Берлингтон Берти буквально понял просьбу умирающего. Негр сказал Холмс, и он принес его сюда. Человек этот недавно прибыл из Египта. Судя по паспорту, по внешнему же облику, он суданец. Видите ли, Берти принес его не к тому Холмсу. Негр говорил, а Майкрофте Часть вторая Откровение Майкрофта От изумления я открыл рот. Такое, впрочем, нередко происходило со всеми, кто общается с великим сыщиком. Тщетно пытался я осмыслить все происшедшее и те откровения, которые он сделал в моем присутствии. Глядя на своего подвижного, как ртуть, друга, я чувствовал себя каким-то древним истуканом, непроходимым глупцом. Вместо апатичного теоретика с бейкер стрит передо мной предстал человек действия. Его блистательный ум уже перебирал возможные варианты, задавая себе замысловатые вопросы». Необходимость ответить на которые бросала вызов его совершенно уникальному таланту. Он взбежал вверх по черной лестнице и тут же вернулся с простыней в руках. — Послушайте, Ватсон, я полагаю, не лишним будет прикрыть сей неодушевленный объект, который еще недавно был живым человеком. Не исключено, что к нам заявятся некоторые посетители, и труп на диване вполне может пробудить любопытство даже у самых простодушных. Помогаю Холмсу укрыть темное тело на девственно-белой простыней, я не на минуту, Не упускал из виду то, что простыня, как полусвернутый шарф, также может возбудить нежелательное любопытство. Умение использовать недомовки и полуправду. Холмс возвел до уровня искусства, и все же я осмелился высказаться. «А не лучше ли нам перенести покойного в спальню?» Это, вероятнее всего, повергнет инспектора Алекса Макдональда в такой шок, что он никогда уже больше не оправится. Здесь этот человек умер, и здесь он должен оставаться, пока тяжелый маховик закона не придет, наконец, в движение. Прищурив один глаз, Холмс лукаво взглянул на меня. Хотелось бы сделать одну поправку, старина. Появление моего брата вполне возможно повлечет за собой отступление от привычных норм. Майкрофт поистине приносит темную ауру мрачных тайн. И все же мне непонятно, каким образом он мне тоже. Но, тем не менее, я вижу проблеск света. Если Билли проявит достаточно настойчивости, мой брат опередит нашего друга из Скотленд-Ярда, что не замедлит благоприятно сказаться при раскрытии внутренней механики этого дела. Я все еще пребывал в полном недоумении, но одно обстоятельство заставило меня незамедлительно высказаться. «Послушайте, Холмс, так как вы используете этого парнишку Билли, едва ли заслуживает одобрения». На вид он само простодушие, над ним, несомненно, жалился бы даже голодный лев, но он знает этот мир и его слабости много лучше, чем юноши, вдвое старше его по возрасту. И слава богу, у церкачей в ходу такая поговорка «Лови зверей еще детенышами и укращай». — Немедля. Такие, как били наши надежды, Ватсон. Мы же не вечны. Я лишь сердито фыркнул, так и не сумев достойно возразить. Холмс прежде всего был прагматиком, а прагматизм — философское воззрение, которое трудно оспаривать. Наш преданный слуга был одной из шестеренок машины, созданной Холмсом. Опровергать успех – дело весьма затруднительное. Укоризненный взгляд, что я тотчас метнул на своего лучшего друга, наткнулся на его неширокую спину. Он уже стоял за бюро и что-то торопливо строчил на большом листе бумаги. «Как только Билли вернется, надо будет срочно отправить эту телеграмму», – произнес он. Последнее предприятие нашего врага вызывает величайший интерес. Нашего старого никогда в жизни мне еще не приходилось в такой степени играть роль греческого хора. Продолжая строчить, Холмс изумленно возарился на меня. Но вы же слышали последние слова умирающего. — О том, что кто-то нашел что-то? — Нет, и после этого он отчетливо произнес «Чу». А это наводит на мысль только об одном человеке, Ватсон. «Боже, всеблагой — Боже, все благой! — воскликнул я, мысленно ругая себя за бестолковость. Речь, конечно же, шла о «Чу-самфу». Этот негодяй в свое время похитил меня и предоставил достаточно оснований помнить о нем. Холмс снова взялся за перо, но тут в голову мне пришло одно, по всей видимости, довольно разумное соображение. Но ведь я после дела о золотой птице. Вы совершенно сокрушили этого восточного повелителя преступного мера. Точнее будет сказать. Я обрубил его щупальца. Не поднимая глаз, бросил он. Усилиями Лайхауского отряда Макдональда были закрыты опиумные и горные притоны, различные заведения, пользующиеся дурной славой, прекращены контрабандистские операции. Но китаец по-прежнему на свободе, и кто знает, какие хитроумные планы вынашивает его непроницаемый разум. Я присел у камина, и на мгновение воцарилась тишина. Я задумался, если преступник-китаец взялся за старое, нужно быть начеку. Чусанфу Фу перенес немало унижений от моего знаменитого друга с Бекер-Стрит, и в его впалой груди наверняка пылает страшный огонь жгучего желания отомстить. Теперь обстановка в квартире отнюдь не казалась мне мерной. Красивый завитушкой Холмс закончил последнее сообщение и сложил все телеграммы с топкой в ожидании посыльного. Среди множества необъяснимых проблем мой рассудок упорно возвращался к одной, вероятно, самой незначительной. Скажите, Холмс, зачем был нужен этот шелковый шарф? Берлингтон Берти грабитель. Обычно он повязывается этим шарфом, но перед тем, как разбить витрину, и похитить разложенные там вещи, обматывает им кулак. Холмс стоял у окна, пристально разглядывая улицу внизу. Подъезжает какой-то экипаж. Полагаю, это Майкрофт. Видимо, Били не заря потратил время. Будьте добры, в его отсутствии одобрите входную дверь. Направляясь к лестничной площадке, я полюбопытствовал, откуда вы знаете, что это ваш брат. Экипаж столь неприметен, что сразу наводит меня на мысль о принадлежности его Майкрофту, избегающего всякого внимания. Такой же кучер, обыкновенный средний человек, типичное невыразительное лицо. И вот, наконец... Экипаж у наших дверей, и из него не без труда вылезает мой дородный братец. Спускаясь по лестнице, я размышлял о том, что всегдашнее подтрунивание надо мной Холмсом отрицательно сказывается на моих дедуктивных способностях. Когда я открыл дверь, Майкрафт уже взял в руки молоток. При мерцающем свете ближайшего газового фонаря Я успел заметить, что его экипаж в самом деле таков, каким его описал Холмс Кучер плотного сложения, но кажется совершенно безликим, ничем не примечательным Впрочем, таковы все агенты Майкрофта, широкоплечие и неприметные Стряхивая капли дождя с цилиндра, старший Холмс посмотрел на меня своими бесстрастными серыми глазами. «Мой добрый Ватсон, вы терпеливейшихся людей!» «Почему вы так думаете?» — спросил я, следуя за ним вверх по лестнице, ведущей к нам на второй этаж. «Вот уж сколько лет вы безропотно сносите причуды моего брата, без каких бы то ни было вредных для себя последствий. Хотя можно догадаться, что иногда это требует от вас большого напряжения сил». «Вы шутите», — не раздумывая, ответил я. Было ясно, что Майкрофт Холмс... Неохотно мириться с деятельностью и образом жизни моего друга, не уставая повторять об этом при каждом удобном и неудобном случае. Надеюсь, у Шерлока были вязкие основания позвать меня. Народный Майкрофт тяжело пыхтел и сердито ворчал, медленно поднимаясь вверх по лестнице. Я едва не отверг его предложение, и это не так-то легко, когда имеешь дело со здравомыслящим искренним человеком, в чьих простодушных глазах словно светится чаша Граля. Не обманывайтесь по поводу этого простодушия, со смешком предостерег я. А я и не обманываюсь ответил государственный деятель. Поднявшись на площадку, он разгладил пальто на своем брюшке, вздохнув, покачал головой и вошел в наши апартаменты. Я заметил, что Холмс уже успел подобрать складной нож и еще не отправленные письма, и сложил все это на каминной доске. Вообще-то он не любил наводить порядок в доме, но в те редкие случаи, когда нас посещал Майкрофт, все же находил время для уборки. Сняв пальто и цилиндр, которые я принял из его рук, Майкрофт обозрел комнаты своими водянистыми, светло-серыми глазами. Казалось, они были устремлены внутрь, но не упускали ничего из происходящего вокруг. Кивнув брату с той же несколько официальной учтивостью, с какой они обращались друг к другу, второй по могуществу человек в Англии быстро направился к самому большому креслу. «То, что я вижу, отдает мелодрамы Шерлок. На диване у вас лежит мертвый негр, что подумает миссис Хадсон». У меня приоткрылся рот, и даже Шерлок Холмс проявил легкое изумление, не ускользнувшее от его брата. «Если ты хотел прикрыть труп, то почему из-под простыни высовывается рука?» Из-за этого-то мертвеца ты, вероятно, и послал за мной, но мое влияние мне беспредельно. Даже я не могу объяснить присутствие трупа в вашем доме. Столь добродушное подшучивание звучало несколько необычно в устах эксперта в области внешней разведки, как правило, произносившего лишь ни к чему не обязывающие фразы. Лишь позднее я сообразил, что он обладает такими же блистательными способностями, как и его брат, и потому уже успел понять и оценить ситуацию, и напряженно обдумывал, какую позицию занять. Врасплох был захвачен сам Майкрофт, но ничто в его массивном лице не выдавало этого К нам принесли смертельно раненого в доках человека, который просил, чтобы его отнесли к Холмсу, — объяснил брат. Но его отнесли не к тому Холмсу. Сыщик подошел к дивану и приоткрыл лицо покойного. Майкрофт невозмутимо взирал на это темное лицо, лишь его губы подрагивали. «Много ли тебе известно?» – спросил он. «Очень мало». Он ничего не просил передать. Просил. Но прежде чем перейти к рассказу, я хотел бы знать, что за всем этим кроется. Я случайно оказался замешанным в это дело. А ты знаешь, что любопытство – отличительная черта всей нашей семьи. Вокруг рта Майкрофта залегли упрямые складки. «Это весьма щекотливое дело, Эх, Шерлок!» Выглядывай правду, брат. Кот все равно уже выпущен из мешка. Как только я заметил, что волосы этого человека отнюдь не курчавые от природы, а завиты. Искусственно понадобилось всего мгновение, чтобы понять, что кожа его выкрашена в черный цвет. Дьявольски превосходная работа. Неплохо бы разузнать рецепт этой краски. Подозрения заставили меня привести тест, и я убедился в том, что покойник вовсе не нубийц, за которого его хотели бы выдать. По лицу Майкрофта впервые скользнула легкая тень удивления. Кортерса был одним из моих лучших агентов. В этом обличии ему удавалось привести весьма наблюдательных людей. Но не самых наблюдательных, парировал Холмс, никогда не причислявший скромность к добродетелям. Его ногти внизу белые, а у негров должны быть голубыми. Ошибка отнюдь не смертельно, — добавил он. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь, кроме меня, заметил это. — Что ж, ты меня успокоил. Откинулся Майкрофт, в тоне которого я, однако, уловил искренность. Вся эта история может неблагоприятно сказаться на деятельности моего ведомства. У меня появилось одно предположение, и чтобы проверить его, я рискнул одним из лучших своих людей, работающих в Англо-Египетском Судане. Смерть Куртирса высокая плата» за это предприятие. Шерлок долго смотрел на крупные, исполненные спокойствия черты брата, затем, пожав плечами, задернул простыню. — Твой агент погиб не напрасно! Холмс помолчал, приминая большим пальцем грубый табак вересковой трубки. Затем зажег табак деревянной спичкой и, выпуская кольца дыма, продолжил. «Один из моих людей видел, как на твоего агента набросились в Вест-Индийских док. Двое нападавших погибли». Майкрофт хотел было что-то сказать, но Холмс остановил его предупреждающим жестом. «Я послал человек, чтобы перехватить третьего, Куртерс же произнес «Холмс», и его принесли сюда. Перед тем, как умереть, он сказал несколько странных слов. Вот эти слова. Они нашли его. «Чу» — это был «Чу». «Так, стало быть, проронил Майкрофт после продолжительной паузы». Я был прав, он, по крайней мере частично, Куртиц явно имел в виду твоего заклятого врага Чу Санфу. Он враг не только мой, но и всей Англии. Мрачно отозвался сыщик. Положив трубку на каминную доску, он вновь подошел к дивану с распростертым на нем телом. Если мои пальцы меня не обманывают, твой агент принес вещественное доказательство своей верности. Он залез в рукав пальто умирающего. В тот момент, когда я обнаружил, что тут кое-что есть, мы с Ватсоном были не одни, поэтому я решил повременить. Вытащив из рукава какой-то сверкающий предмет, Холмс подошел к сидящему Майкрофту. Я с любопытством приблизился к ним. — Боже, какая красота! Никто даже не попытался возразить. Перед нами предстал кинжал в сверкающих золотых ножнах. Холмс бережно извлек изукрашенное узором лезвие. Без единой царапины, необыкновенно изящных очертаний оно, казалось, только что вышло из рук оружейных дел мастера. Но я интуитивно чувствовал, что его происхождение уводит в туман далекого прошлого. «Древний Египет», — обронил Майкрофт Холмс, без сомнения. Обратите внимание на изображение шакальей головы на ножных, «Бог усопших», — добавил Холмс, заметив мое недоумение. «Лезвие мастерски выковано из так называемого нагротованного золота. Рукоятка» отделана эмалью, стеклом и полудрагоценными камнями. В самом ее конце — лазуритовый скоробей. — А я и не знал, что ты увлекаешься египтологией, — удивленно протянул его брат. — Разве ты не помнишь, когда-то я жил в меблированных комнатах на монтегю в двух шагах от Британского музея, и у меня было куда больше свободного времени, чем сейчас. Что ты можешь сказать о кинжале? Это очень древнее и редкое оружие. Вероятно, принадлежало особе царских кровей. В Египте процветает торговля антиквариатом. Впрочем, что-нибудь столь же ценное – давно было бы куплено музеем или богатым коллекционером. «Снова дедукция!» – не удержался Майкрофт. Внезапные наводнения иногда обнажают еще неоткрытые гробницы. На радость местным грабителям. Есть, кажется, и деревня, обитатели которые вот уже три тысячи лет живут ограблением мертвецов. Курна. Эй, да, курна. Это настоящий рекорд в воровском деле. Э, верно, Батсон? Холмс, конечно, не оставил без внимания мое вмиг вытянувшееся лицо. Разумеется, до сих пор не исключена возможность найти неразграбленную могилу, хотя факты свидетельствуют об обратном. Холмс взял с каминной доски трубку и уселся за бюро. Итак, я изложил свои соображения и рассказал о последних минутах жизни твоего агента. Теперь твоя очередь. Я рад, что мне не придется объяснять все это кабинету министров. С поразительной откровенностью отозвался Майкрофт. «Полагаю, что в сфере геополитики дар предвидения является более чем ценным качеством. Джентльмены в этом бурлящем котле, который именуется Средним Востоком, царит мятяжный дух. Мои агенты не могут определить его источник, но это так». Призрак Мухаммеда Ахмеда, ибн Саида Абдуллаха, не дает мне покоя. Э, духа Мухаммеда. Недоуменно воскликнул я. Махди, старина, объяснил Холмс. Примечание. Махди. Титул Мухаммеда Ахмеда, ибн Саида Абдуллаха. 1848-1885 годы жизни предводителя восстания в Англии и египетском Судане в 1881 году. Примечание автора. Конец примечания. Насколько я помню, вашим героем всегда был Гордон. Примечание. Гордон, Чарльз Джордж, 1833-1885 годы жизни. Британский генерал и государственный деятель. Командовал армией, подавлявшей восстание в Китае. Губернатор египетского Судана в борьбе с Махди был убит. Примечание автора «Конец». Примечание. Смерть генерала Гордона одна из самых невосполнимых потерь. Стало быть, вы опасаетесь священной войны? Принимая во внимание, где именно разворачиваются события, это вполне вероятно. С другой стороны, вряд ли, возможно. Итоги последней войны ошеломляют. Махди разгромил Десятитысячную египетскую армию под командованием Билихикса взял Хартрум, а его приверженцы убили Гордона. Если бы в 1885 году не умер суданский пророк, как знать, возможно, мы все еще расхлебывали бы эту кашу. Холмс смотрел на брата с тем проницательным выражением на лице, которое всегда появлялось в моменты его наивысшей сосредоточенности. «Бьюсь в заклад, за всем этим кроется нечто большее». «Почему ты так думаешь?» — тотчас откликнулся Майкрофт. «История!» Наверняка заклеймит нашу колонизаторскую политику, но красные мундиры не столь уж многочисленной британской армии неоднократно предотвращали и будут предотвращать и впредь кровавые побоища. Империя несет за это ответственность, но дело тут нечисто. Майкрофт Холмс обвел нас долгим взглядом и вздохнул. Генерал Китченер готовит новый захват Судана. Я едва не вскликнул от изумления. Значит, война. Смерть Гордона, незаживающая язва под потником Британской империи, вызывает к отомщению. Охваченный любопытством Шарлок, поддавшись вперед, чуть не вывалился из кресла. Стоит Китченнеру двинуться на юг, как религиозные восстания у него в тылу из флангов обескровит армию. Бисмарк прав, нельзя вести войну на два фронта. Спор между братьями зачастую весьма затруднителен для понимания. Сами по себе их высказывания вполне ясны, но каждый из них хотя бы частично представляет ход мысли другого и складывается впечатление, будто между ними существует невидимый канал общения. Холмс нервно вскочил на ноги с такой энергией, будто прямо сейчас – Готов перейти Рубикон. «Интересно, что за повышенный интерес у тебя к древнему Египту?» — проронил он, кивнув на узорчатый кинжал на бюро. «Считай, что у меня есть особое чутье!» — отозвался брат. «Меня манит мистический дух прошлого из предсказаний». Дальфийского оракула. Похоже, существует нечто такое, что фанатики смогут обратить себе на пользу. И тогда вспыхнет всепожирающий огонь, сопровождающийся ужасным опустошением. Майкрофт Холмс говорил словно в никуда, уставившись серыми глазами в одну точку. Но его задумчивый взгляд Остановился на нас Шерлоком. В последнее время на свет всплывают необычные древние предметы. Поговаривают о странной экспедиции в долину царей. Я велел... Куртерсу завербоваться в эту экспедицию и, очевидно, не безрезультатно. Посмотри на кинжал, Шерлок, зачем он его привез, откуда, кто его нашел. До сих пор я подозревал какой-то международный сговор, но упоминание имени Ченфу совершенно меняет картину. Он известный коллекционер, но вряд ли этого достаточно, чтобы объяснить такой сильный интерес к египетским древностям. «Маленькая неточность», – перебил Холмс, – «он был коллекционером и, насколько я знаю, распродал свою коллекцию». А это означает, что у него на руках крупная сумма наличных денег. К тому же я подозреваю, что кидает-страдает мегаломанией. А между маньяком и фанатиком, на мой взгляд, большая разница. Замыслы его становятся для меня все яснее и ей если ты не возражаешь, Майкрофт. Я немедленно займусь этим делом. Майкрофт выразительно пожал массивными плечами. Зная тебя, Шерлок, я не стану возражать, ибо ты все равно теперь не отступишь. Тем более, что твоя помощь пригодится, поскольку я должен скрывать деятельность своей организации. Выскажи я свои опасения. Премьер-министр только посмеется надо мной. Правительство убеждено, что препятствия нужно преодолевать лишь по мере их возникновения. Я буду очень признателен вам с Ватсоном и твоей армии абарбанцев. Эй, армия «Порой весьма эффективно, не без некоторого высокомерия», — произнес Холмс. «Согласен», — ответил его брат. «Но, пожалуйста, Шерлок, никаких розыгрышей, лорд Кантелмер до сих пор не оправился от этой смешной истории с камнем Мазарини». Майкрофт Холмс, казалось, шутил, но он явно надеялся, что его просьба будет услышана. Эксперт по внешней разведке, самый невозмутимый и надежный из всех известных мне людей, неприступный, словно гибралтарская крепость, видимо, все-таки испытывал некоторое беспокойство в связи с импульсивным характером Холмса. Наконец, с видом человека, сделавшего все возможное, старший Холмс поднялся с кресла – «Куртаться надо отсюда убрать», — сказал он, — «и как можно незаметнее». Пройдя по комнате с той невероятной грацией, которая бывает иногда присуща столь крупным людям, он подал из окна знак своему кучеру, затем многозначительно посмотрел на меня, что я сумел истолковать подобающим образом. К тому времени, когда я спустился на корольцо, кучер уже держал в руках большую емкость. Я указал на лестницу, и он быстро и бесшумно поднялся наверх. Затем ловко спрятал мертвое тело в емкость и без труда поднял его с дивана. «Я следом», — произнес Майкрофт, и кучер с ношей тут же исчез. Подавая Майкрофту пальто, я попытался разрядить мрачную атмосферу. — Похоже, вашего кучера ничем не удивишь. — Удивляются лишь люди за медленные реакции, — пробормотал Майкрофт. Прежде чем окончательно распрощаться, он бросил проницательный взгляд на брата. Ты очень быстро вошел в курс, дела, мой мальчик. Возможно, ты от меня что-нибудь скрываешь. Холмс без тени смущения прервал Эх, ему свое время. Майкрофт что-то буркнул, и я поспешил открыть дверь. На лестнице раздались шаги. Я подумал, что возвращается угрюмый кучер, но на площадке стоял Билли, а за ним виднелась кислая физиономия инспектора Макдональда. Я отступил в сторону, и полицейский заметил Майкрофта Холмса. — Добрый вечер, сэр! — заикаясь от удивления, выдавил он но подстегиваемый любопытством, свойственным людям его профессии, тотчас спросил, «Это ваш экипаж стоит у тротуара?» В ответ Майкрофт кивнул. «Ваш кучер занят чем-то странным». «Мне пора ехать», — перебил Майкрофт Холмс. «Я уже давно должен быть в уайт -Холле. На улице довольно прохладно. Полагаю, Ватсон, инспектор, не откажется от бокала чего-нибудь горячительного. «Спасибо, сэр», — откликнулся Макдональдс с явным недоумением. «Но во время работы я не пью». «Я поступаю точно так же», — заявил эксперт по внешней разведке. «И все же на вашем месте...» Я бы не отказался. Только когда, наконец, Майкрофт Холмс, кивнув нам Шерлоком, направился к двери, в глазах шотландца, наконец, блеснула догадка. Но ну, если так, я, пожалуй, и в самом деле не откажусь, доктор. Пока он снимал цилиндр и пальто, я распоряжался у буфета. «Я разгребал бумаги, мистер Холмс, но тут появился ваш парнишка и не сдвинулся с места, пока я не освободился. Хорошо еще, что мне никогда не придется его допрашивать, ибо из него и слова не вытащишь». Худое лицо Холмса просветлело. Он очень гордился Билли. «Боюсь, нас ожидают...» — Большие неприятности, мистер Холмс, — продолжил инспектор, с благодарностью принимая бокал. — Не исключено, — ответил сыщик, — хотя официальных осложнений все же меньше, чем я ожидал. Уловив Открытый смысл этих слов инспектор многозначительно посмотрел на дверь, за которой только что скрылся старший Холмс. Наш старый знакомый Чу сан мистер Мак, похоже, вновь бросает нам вызов. Макдональд так резко опустил бокал на стол, что я вздрогнул. «Опять?» И в прошлый раз пришлось нелегко, впрочем, под конец все значительно упростилось. — И будь как. И что же произошло? Просветите меня, инспектор! — с довольным видом попросил Холмс. Лаймхаусский отряд полиции случайно заполучил полный список всех деловых связей и сообщников китайцев. Схему всей его организации. Ну, вы и сами знаете. В это вы шотландец вложил всю свою иронию. Редкие для него насмешливые нотки. Мало-помалу мы загнали его в угол. Вряд ли он снова посмеет раскидывать свою сеть в Англии. Вы сказали, что под конец все «Упростилось», — подсказал Холмс. Чу санфу, казалось, потерял рассудок. Его люди при аресте оказывали сопротивление, дважды затевали с нами перестрелку. Правда, это было только нам на руку. Холмс перевел взгляд на меня. «Любопытное поведение с точки зрения медицины». «Не правда ли, доктор?» «Ничего необычного», — ответил я. Когда мегаломаньяк натыкается на серьезные препятствия, он начинает пускаться в рискованные авантюры. «Если вы имеете в виду, что он не в своем уме, я тотчас готов под этим подписаться». Вмешался Макдональд, но нам так и не удалось арестовать и осудить его самого. У него безупречное алиби, хотя мы сорвали все его деловые замыслы. «По крайней мере, на какое-то время вы его обезвредили», — заметил Холмс. От этой фразы почему-то повеяло холодком. Что сообщают ваши источники насчет его коллекции, произведений искусства Инспектор? Фирма Safety и Лофтс внимательно следит за происходящим под наблюдением все лавки ростовщиков и скупщиков краденого. Я имел в виду легальную торговлю. Мне сообщили, что Чусанфу распродал свои сокровища. Рынок просто ломится от них, ибо у китайца была одна из богатейших коллекций в мире. Ну, в этом нет ничего противозаконного, мистер Холмс. Тут мы бессильны. Да, конечно. Но я хотел бы заметить следующее. Несмотря на то, что вы... Перекрыли все источники доходов бандита. У него должно быть много наличных денег, вырученных от продажи коллекции. Во взгляде инспектора появилась некоторая настороженность. Вы предполагаете, что он замышляет что-то новенькое? — Вполне возможно. Как я понимаю, китаец. Все еще в Лондоне? — Да, сэр, у себя в Скотланд-Ярде. Мы уже списали его со счетов, но отнюдь не забыли. — Отлично! — поднявшись, воскликнул Холмс. Он нажал на кнопку звонка, проведенного на первый этаж, потому что кто-то тихо постучал в дверь. Я навожу кое-какие справки. И думаю, мистер Мак, что неплохо было бы снова внимательно последить за китайцем. Когда я подавал инспектору его одежду, он выглядел весьма разочарованным. И никаких других... Предположений мистер Холмс. На этот раз Холмс ответил ему очень откровенно. «Я мог бы высказать множество предположений, но вы ведь нуждаетесь в твердых доказательствах, не так ли?» Инспектор пожал плечами. «У каждого из нас свои методы. Философски обронил он и с этими словами вышел». «Минутку били!» — воскликнул Холмс. Подошел к бюро и взял исписанные листы бумаги. «Как только проводишь инспектора, проследи, чтобы это было отослано». Вручив мальчику несколько монет, Холмс закрыл дверь и удовлетворенно потер руки. Согласитесь, весьма насыщенный вечер, мой дорогой пацан!» Я вынужден был поддержать его мнение. В атмосфере, которая царила в доме, явно была заметна перемена к лучшему. Колеса снова крутились и крутились достаточно быстро.